Глава 5. Дама в черном в лазарете. Она оживает. Бред. Букет цветов. Татлебин тяжело ранен. Удивительные работы русских. Мост. Письмо. Удар молнии. Тайна. Форт Вабан. Рождественская роза. Против всякого вероятия, дама в черном не умерла от своей раны. Благодаря искусству доктора Фельдса и самоотверженности Розы она поправляется. Днем и ночью, забывая усталость, сон, лишение, Роза следит за каждым жестом, словом, движением, раненой, исполняет ее малейшие желания, предупреждает ее нужды, успокаивает, одним словом, ее гнев, возбуждение. Это ангел-хранитель больной. Сначала доктор хотел перевести княгиню в Константинопольский госпиталь, но она упорно отказывалась, потому что ее терзала одна мысль о разлуке с Розой, к которой она глубоко привязалась. Роза, дорогое дитя, я предпочитаю умереть здесь, подле вас, чем выздороветь там, вдали, говорила княгиня. Сударыня, не говорите о смерти, отвечала Роза со слезами на глазах. Мне тяжело это слышать. Вы поправитесь, я уверена в этом. Дорогое дитя, как вы добры. Вы заботитесь обо мне, как о матери. Я так люблю вас, как будто вы моя мать, другая мама Буфарик. А я, Роза, мне кажется, что вы моя дочь Ольга, которую я потеряла. Она умерла? Нет, она не умерла. Пожалуй, лучше бы было, бы, если бы умерла. Я не могу вспоминать без ужаса. Подумайте, ее украли цыгане, отвратительные люди, отребье человечества. Боже мой, это ужасно! Что с ней сталось? Я оплакиваю ее восемнадцать лет. Я разучилась смеяться. Сердце мое разбито. Ах, Роза, я очень несчастна. На что нужны мне богатства, почет, слава, когда я живу без радости, без надежды?» Кротко и деликатно Роза перерывала эти мучительные для больной разговоры, старалась развеять ее, находила тысячи пустяков и нежностей, чтобы утешить страдающую мать. Ее нежный ласковый голос казался больной чудной музыкой. Дама в черном еще в начале болезни была помещена в маленькую комнату, где стояли железная кровать, стол и табурет, на которые присаживалась Роза, измученная усталостью. Над кроватью был привешен большой котелок со свежей водой, снабженный каучуковой трубкой, из которой струилась вода. В ту отдаленную эпоху хирурги не имели понятия об антисептических средствах и делали перевязки на удачу. Гангрена, гнилостные воспаления были обыкновенным явлением. Доктор Фельдс придерживался того мнения, что рана должна находиться в абсолютной чистоте и для этого должна непрестанно омываться холодной водой. Эта постоянная струя воды, обмывая рану, уничтожала воспаление, не допускала заражения и производила легкое возбуждение тканей. Наступил тяжелый период болезни. Дама в черном металась в лихорадке. Ужасные видения осаждали ее мозг. И отрывочные, несвязные слова вырывались из воспаленных губ. Она звала свою дочь, крича, как раненая львица, или горько плача, как изувеченная птица. Роза, совсем измученная, подходила к ней, обнимала ее, тихо успокаивала, целовала, и бедная страдалица улыбалась ей. «Ольга, родная, мой ангел, любовь моя!» кричала больная. «Ты здесь. Я узнаю тебя. Твои глаза, твои кудри. Ольга, доченька моя. Это я, твоя мать. Тебя зовут Розой? Да, Розой. Я полюблю французов. Они тебя любили, моя дочь. Я обожаю тебя». Потом княгиня на несколько минут приходила в себя, узнавала Розу, которая улыбалась ей сквозь слезы. Жизнь больной висела на волоске. Иногда вокруг пробитой кости появлялась опухоль. Приходил доктор Фельдс со своими ужасными инструментами, резал, скоблил и выпускал струю черной крови. Смертельно бледная дама в черном не испускала ни единого стона, только скрежет зубов, да предательские слезы на ресницах выдавали ее страдания. Ее твердость была удивительна. Однажды утром больная видит громадный букет цветов у изголовья. «Роза, дорогая, какой прелестный букет!» восклицает она радостно. «Как я благодарна вам!» «Это не я, сударыня», отвечает Роза. «Мне некогда было собирать цветы». «Кто же это?» «Солдат, который ранил вас». «Трубач, Бадуан по прозвищу Соленый Клюв, Золотое Сердце, Храбрец». «Этот Зуав действительно молодец. Он в отчаянии и не знает, как выпросить у вас прощения». «Роза, я хочу его видеть, поблагодарить». Пожать ему руку, как товарищу, пока, дитя мое, разделите этот букет на две части и снесите половину моему соседу, ампутированному Зуаву. Пантису, сударыня, да, Пантису, которого я изувечила. Ему лучше? Да, много лучше. Я очень рада. Позднее я позабочусь о нем. Я богата и хочу исправить зло, которое причинила жизнь упорно боролась со смертью в этом странном пылком существе, полном контрастов. Нежная, вспыльчивая, великодушная, мстительная, она страдала вдвойне за исчезнувшую дочь и за страдающую родину. Дама в черном поправлялась в этой обители слез, воплей, смерти и грома пушек. Окруженная заботами и любовью, она чувствовала, что ее ненависть и злоба смягчались, что она научилась уважать врагов, беспощадных на поле битвы и великодушных в победе. 18 июня поражение французов доставило ей большую радость, но, уважая нравственную доблесть своих врагов, она ничем не выказала этой радости. Наконец-то новые чувства расцвели в этой до сих пор неумолимой душе. Перенеся тяжелые страдания, общаясь с больными, ранеными, видя вокруг себя любовь к страдающим, самоотверженность, княгиня научилась ценить этих скромных людей. Она поняла обратную сторону славы и раздирающий антагонизм двух слов – война и гуманность. Между тем, княгиня теперь беспомощна и не может принять участие в битве но как истинная патриотка интересуется всем и молится в душе за успех России, хотя война стала ей ненавистной. Из Севастополя приходит известие, что Татлебен тяжело ранен и отдает последние распоряжения по защите города. Русские еще ожесточеннее бросаются в битву, усиливают огонь, чаще совершают вылазки. Начинает свирепствовать голос. У русских уменьшены рационы питания. «Уничтожение союзниками кладовых на Азовском море вынудило нас пойти на эту крайнюю меру», гласило постановление, но еще ранее мельницы не успевали удовлетворять требований военной администрации. Пришлось просить о доставке муки для войск из Екатеринослава, Воронежа, Харькова, Курска и Но дороги были так неудобны, что требовалось более месяца для доставки провианта в телегах из Перекопа в Симферополь. Тогда ценой нечеловеческого труда и огромных затрат была прорыта траншея, соединяющая Симферополь с Севастополем. Но часть провианта часто пропадала в дороге, а то, что достигало назначения, оказывалось в сильно уменьшенном количестве так как было съедено людьми во время долгого пути. Русская армия жестоко страдала. Наконец ужасная холера начала свирепствовать в Севастополе. Англичане, сардинцы и французы бросаются на приступ. Русские решаются бороться до последней крайности. Изнуренные голодом, болезнью они строят ограду позади Малого Редута и Малахова Кургана под сильнейшим огнем устраивают насыпи, казематы, укрепленные стволами деревьев. Окруженные с трех сторон, русские могут отступать только к северу, но для этого надо пройти с оружием, багажом артиллерии, большой рейд шириной около 960 метров. Гений Татлебина помогает выйти из затруднения, строит мост, легкий, укрепленный на стволах деревьев. На севере – Он тянется от форта Михаила. На юге примыкают к форту Николая. И несмотря на бомбы и гранаты, работы продолжаются. Это нечеловеческая работа сделана в 20 дней и ночей. Дама в черном знает об этом, как и все находящиеся во французском лагере. Терзаемая страхом и надеждой, она безумно волнуется за свою родину, как вдруг неожиданные события заставляют ее забыть все, даже тяжелое положение России. В этот день в лагере царит радостное оживление. Солдаты бегают с какими-то бумагами, собираются группами, что-то обсуждают. Генералы, офицеры, солдаты все выказывают лихорадочное оживление и радость. Прибыл курьер из Франции с письмами и новостями. Награда повышения отпуска, все это заставляет биться сердца воинов, жаждущих получить весточку о милых сердцу людях. Сержант первого батальона подает Буфарику большой конверт и говорит. «Бери, письмо тебе. Дашь выпить?» «Э, голод, пей сколько хочешь и позавтракай у нас». «Ба, да это письмо Розе». «Вот будет довольно дорогая малютка», – добавляет Буфарик, читая адрес на конверте. «Ну, прощай, побегу к ней». Ветеран бежит к бараку, где Роза неотлучно находится при больной. «Жарко». Дверь барака открыта настежь. Он вежливо покашливает и входит. Бледная, с блестящими от лихорадки глазами, раненая сидит на постели в подушках. Справа от нее тетка Буфарик, которая держит кружку. Слева роза, вооруженная ложкой, кормит больную вкусным бульоном, заботливо приготовленным маркетанткой. «Ну, сударыня, еще ложечку, — говорит тетка Буфарик, — еще капельку бульону». «Вам это будет очень полезно». Она старается смягчить свой эльзасский акцент и упрашивает больную очень нежно и ласково. Буфарик, растроганный, кланяется так почтительно, как будто перед ним император или генерал Баске. Больная дружески кивает ему. «Здравствуйте, друг-сержант», — говорит она ему. «Какие новости?» «Ничего особого, сударыня. Письмо из Франции для нашей милой девочки». «О, это от дедушки!» – весело восклицает Роза. «От дедушки Стапфера», – добавляет Буфарик. «Старик очень любит нас, а мы его обожаем». Дама в черном вздрагивает. «Стапфер? Эльзасское имя». «Да, сударыня». «Конечно, Эльзасское. Храбрец великой армии, которого Наполеон наградил собственноручно крестом. Гигант кирасир. Герой и до сих пор крепкий, как дуб, несмотря на свои семьдесят лет. Простите, сударыня, что надоедаем вам. Вы ошибаетесь, сержант. Все, что касается вас и Розы, интересует меня. Одно слово «Эльзас» волнует меня и пробуждает во мне тяжелые воспоминания. Простите, сударыня, не будем говорить об этом. Роза, читай письмо. Молодая девушка распечатывает конверт и читает. Форт Вабам. 8 июня 1855 года. Дорогая моя рождественская роза, Глухой вопль вырывается из груди больной. Боже мой, вы прочли форт Вабан близ Страсбурга? Да, сударыня. А роза? Почему рождественская роза? Боже милостивый, перед фортом Вабан есть цветник. Там много зимних цветов, этих снежных рост, рождественских роз. «Да, сударыня, вот уже сорок лет дедушка заботится о них и в Рождество всегда несет большой букет к памятнику генерала Дезекса». Но больная не слышит ее. Бледная она бьется в нервном припадке, ломает руки, с побледневших губ срываются несвязные слова. «Форт Вабан! Рождественская роза! Господи, жалься надо мной! Помоги мне!»